Часть третья. Люди – живые организмы, рассеянные по поверхности беспорядочного и непонятного мира, но контакт не утрачен, а все остальное не важно. Ничто не имеет ни малейшего смысла, кроме наших переплетенных пальцев. Я сижу здесь, но душа моя пребывает в соседней комнате. Надо же, у тебя есть душа, Октав. «Хочу виски Джим Бим». После пяти утра коктейли перестали действовать. Я склонился, как высокая сосна в моем саду, моя кривая пизанская башня, теряющая под ветром иголки. «Хочу стать похожим на Отто Дикса под цветовой капельницей». Примечание «Вильгельм Генрих от Дикс. Года жизни 1891-1969. Немецкий живописец и график». «Я перевожу «within» Геемануэля». Примечание «within» — английское «внутри». «Есть так много вещей, которых я не понимаю. Внутри меня есть мир, который я не могу объяснить». «Пожалуйста, скажи мне, кто я». Рождественские огни на Тракадеро. Они хотели просаботировать рождение Христа. «Мы должны снова обрести литургическое видение мира».